Глава 12. Тейра. «Оказалось, что у меня есть собственный дорогущий Макмобиль и личный водитель, который также являлся моим охранником. Увидев этим утром высокого накачанного мужчину в сером костюме с суровым лицом, я опешила, даже почти решила, что во мне раскусили самозванку, а этот бугай явился, чтобы меня арестовать». Но когда он поклонился, а потом услужливо открыл для меня дверцу чёрного металлического монстра, от сердца немного отлегло. «Это твой цепной пёс», — шепнул севший рядом Ральф. Мы вдвоём разместились на заднем сиденье. Академия брата располагалась в другой стороне города, но он всё равно напросился поехать с нами. Сказал, что у него дела по пути. «Ты лично проводила отбор на эту должность и выбрала Хайма из трёх десятков претендентов. Он у тебя уже два года работает». «Спасибо», — шепотом ответила Ральфу. «А зачем мне охрана?» Тот удавил меня насмешливым взглядом, на всё же ответил. «Думаю, для статуса. Или чтобы презренных низших отгонять». Пожал он плечами. «Ты мне не сообщала». «Понятно. Разберусь». До места учёбы было недалеко. Мы добрались всего за десять минут. Остановив макмобиль в ворот, Хайм вышел сам и открыл для меня дверь, будто я какая-то звезда. Уверена, со стороны это выглядело жутко пафосно, но возражать побоялась. Нет уж, лучше хотя бы постараюсь вести себя как высокородная леди. Достаточно и того, что брат вчера намекнул, что меня будто подменили. академия я узнала с трудом. Нет, располагалась она там же, вот только оказалась куда более шикарной. Колонны у входа в главное здание украшала позолота. Вдоль аллей росли фигурные вечно вечнозелёные кустарники, сейчас припорошенные снегом, а само здание было выкрашено в голубовато-белый цвет, который буквально сиял на солнце. Я старательно прятала удивление за маской холодного безразличия, но войдя в холл главного корпуса, едва не споткнулась, уставившись на золотую статую ведьмы на метле. Даже не поленилась, подошла ближе, чтобы прочитать надпись на постаменте, а там значилось: «Урсула Соун, верховная ведьма, основательница Академии ведичества и колдовства». «Так, Урсулой звали мою прабабку. Неужели она?» «Нужно бы почитать про неё. Уверена, в библиотеке найдётся какая-нибудь информация. Да и о мире неплохо бы узнать побольше. Увы, сети здесь была пока плохо развита и использовалась в основном для общения и передачи информации». Всё же надо признать, что технический прогресс двигали именно маги, а им здесь основательно перекрывали кислород. До нужной аудитории я добралась без проблем. Правда, почти минуту стояла перед дверью, пытаясь решить, как вести себя с сокурсниками. Приветливо поздороваться со всеми, как делала всегда, или прошагать мимо всех с надменным видом. Мои размышления прервал сигнал начала занятий и появившийся вместе с ним преподаватель. «Леди Сон, проходите», — сказал он, открыв для меня дверь и учтиво склонил голову. «Кошмар. Мне тут даже профессора прислуживают. Нет, я, наверное, ещё долго не смогу перестать удивляться». Пришлось всё-таки взять себя в руки и перешагнуть порог. Проходя по заполненной студентами аудитории, я пыталась поймать хоть один приветливый взгляд. Вот только каждый, на кого смотрела, опускал голову или отворачивался, и никто даже не кивнул. Стайка разодетых девушек, занимающая несколько столов справа, и вовсе при виде меня начали испуганно перешёптываться. «Боги! Куда я попала?» Свободных мест оказалось немного. Одно за пустой первой партой, ещё одно в самом конце аудитории, и я уже почти решила пойти подальше, как вдруг заметила Беска. «В отличие от себя прежнего», Он выглядел очень опрятно, даже строго, и едва ли не единственный из всех смотрел на меня равнодушно. Рядом с ним никто не сидел, и я решила, что это знак. «Позволишь?» — спросила, остановившись рядом. «Разумеется», — выдал парень с искренним удивлением, но когда он сдвигал в сторону своей тетради, я заметила, что у него дрожат пальцы. «Да что я за монстр? Точнее, не я, а та, другая, Тейра, чье место я заняла». Достав из сумки тетради с конспектами, которые нашла несколько дней назад, раскрыла нужную и принялась внимать. За время постельного режима я досконально изучила все учебные записи своей предшественницы. Узнала много нового, ведь в этой реальности не было запрета на ведьмовские учения. Да за эти конспекты в моём мире можно было бы отдать всё, что имеешь. А ведь я могу узнать ещё больше. Обязательно сегодня же наведусь в библиотеку. На протяжении всей первой лекции я ловила на себе осторожные любопытные взгляды ребят, но стоило мне повернуться, и каждый сразу же делал вид, что на меня не смотрел. Это напрягало, а еще больше пугала неизвестность. Кто тут друг, кто враг, с кем можно говорить, с кем нет, как вообще вести себя с этими людьми. На следующем занятии, которое проходило здесь же, преподаватель решила провести контрольную работу — Раздала всем индивидуальные вопросы и ушла. Тема была мне хорошо знакома — зелье правды и его разновидности. Буквально вчера я зачитывалась найденным в спальне учебником, потому работу написала быстро и легко. А вот мой сосед выглядел напряженным, и его лист оставался чист. «Что у тебя за вопрос?» — поинтересовалась шепотом. Беска вздрогнул и вместо ответа придвинул мне записи с заданием. «Там значилось». «Красная каракатица, я ты противоядие». «Помочь?» — спросила, глядя в лицо парню. Он сглотнул, будто ему было тяжело говорить, и всё же нашёл в себе силы посмотреть мне в глаза. «И что вы попросите взамен?» Его голос звучал напряжённо. «Боги! Даже он обращается ко мне на «вы». «Кое-что попрошу», — ответила, уже сообразив, что бескорыстную помощь он просто не примет. «Побоится». «Бэск». Из-за магической травмы у меня большие проблемы с памятью. Я многое не помню, и мне нужна помощь. Могу даже предложить сделку. Я помогаю тебе с учёбой, а ты мне с адаптацией». Теперь он смотрел на меня, как на неведомое чудо. Удивительное и пугающее одновременно, а вот соглашаться от чего-то не спешил. «Подумай над этим. Сейчас помогу просто так». Проговорила, глянув на часы. До конца контрольной оставалось 25 минут. «Пиши». «Красная каракатица, моллюск с десятью щупальцами, выделяющий в своих чернилах особый яд. При попадании в кровь человека он вызывает мгновенное онемение тканей. Если не остановить его распространение, то смерть наступает в течение двух часов». Беск сначала просто смотрел на меня, не спеша записывать, а потом, будто приняв неизбежное, начал быстро конспектировать всё, что я говорила. «Обращённых на нас взглядов стало больше». «Думаю, многие видели, что я диктую парню ответ. Интересно, найдётся ли из них кто-то, готовый рискнуть и сдать нас профессору?» «Как думаешь, заложат?» — спросила я Беско, когда он поставил точку в развернутом и явно верном ответе на задание. «Кто?» — спросил в непонимании. «Эти?» — указала головой на остальных одногруппников. «Побояться?» — ухмыльнулся парень. «Тебя?» «Вас?» «Почему?» — прошептала. Я что, настолько ужасна? Не понимаю этой стороны ненависти». Он снова смотрел на меня с открытым удивлением и насторожностью, будто просто не мог поверить, что я над ним не издеваюсь. «Вы на самом деле ничего не помните?» — проговорил он тихо. «Совсем?» «Что-то помню», — ответила едва слышно. «Что-то нет. Вот с кем училась, не помню. С кем дружила, тоже. Брат говорит, что у меня вообще настоящих друзей не было. Но вот такое отчуждение я встретить никак не ожидала». Поймав растерянный взгляд, дико знакомых серых глаз парня сказала «Давай поговорим во время перерыва». «Хорошо», — кивнул он. А потом достал конспект по некромантии и принялся что-то там чертить. «Я же никогда не разбиралась в этой науке, да и не преподавали её в нашей академии, а тут даже отдельный факультет имелся. Странно, что Бэск учился не на нём, и не боевом, а со мной на универсальном». Следующим у нас стояла практика по заклинаниям. Она проходила отдельно у ведьмы-колдунов, но перед ней шел длинный получасовой перерыв, и его я решила провести с пользой. Сразу после занятия нагло взяла Беска за руку и потащила в сторону старой лестницы. В моей реальности она была заброшена и прекрасно подходила для приватных бесед. Увы, здесь даже эта часть здания выглядела отремонтированной и ухоженной, хотя студентов на ней всё же оказалось немного. «Я вас не понимаю», — выдал Бэск, когда мы остановились на площадке между третьим и четвёртым этажами. «Зачем вы меня сюда притащили? Да ещё и за руку!» «А в чём проблема?» Парень выглядел раздосадованным и даже обречённым. «За руку», — повторил, глядя мне в глаза. «Да хоть за ногу, какая кому разница?» Выпалила, уже просто устав от непонимания ситуации. «Поясни». Он устало провёл по лицу рукой и отвернулся. «Такой жест означает близкие отношения. Вы не могли этого не знать». «Серьёзно?» «Да». Он, наконец, начал говорить нормально, без рыболепства «А ваш жених будет крайне недоволен, узнав о том, что вы фактически выбрали меня парой у него за спиной». Я шарошно моргнула, сделала несколько шагов. «Жених?» — выдала удивлённо. «Это не тот ли, как там его, Генри?» Что-то мне про него говорили, и, как я поняла, помолвка разорвана, но это и не важно. Что за глупые правила? Я и друга не могу за руку взять? Так не принято. Бред, — вырвалось у меня, но Беск это бредом явно не считал. Ладно, пусть так. Принято так принято, — принялась рассуждать вслух. «Жениха у меня нет, с ним покончено, так что на его счёт можешь не переживать. Кстати, надо хотя бы узнать, как он выглядит. Я на тебя видов не имею, не пугайся. Мне вообще не до отношений. В голове бардак и каша. Но теперь ты сам видишь, что мне нужна помощь. Я элементарного не помню». «Почему я?» — спросил он, засунув руки в карманы классических чёрных брюк. «Мне не нужны проблемы». Колдун обладал внушительной фигурой. На руках, под тканью рубашки бугрились мышцы, да и в целом он не казался тем, кто не может за себя постоять, потому было особенно странно ощущать его страх. И всё же стоящий передо мной Беск был другим, совсем не тем парнем, с которым я дружила, более сдержанным, осторожным, замкнутым. Это отражалось во всём его образе. Если мой друг мало уделял внимание собственному внешнему виду, часто забывая бриться, то этот парень, наоборот, выглядел крайне презентабельно. Его светло-русые волосы были разделены на боковой пробор и зачесаны назад. На лице не имелось ни намека на щетину, а идеально чистая и отглаженная одежда сидела точно по фигуре. Даже туфли блестели. «Ты один не смотрел на меня волком?» — проговорила, отвечая на его вопрос. «Я чувствую, что ты неплохой человек». Он не спешил ничего говорить. Тогда я снова спросила. «Ты поможешь мне? Я не тот, кто вам подходит». «Да что ты заладил?» — сорвалась на крик. «Поясни, почему?» «Да хотя бы потому, что я против угнетения магов и состою в движении за равенство, которое вы неоднократно пытались развалить». Просто не в силах произнести ни звука, я молча ткнула пальцем себе в грудь и смотрела так удивленно, что на лице парня появилась поражённая улыбка. «Тоже не помните?» «Нет». «Да что же я за чудовище? Точнее, не я, но...» «Ладно», — проговорила устала. «Не хочешь, не буду заставлять. Сама разберусь». И направилась вниз по лестнице. Меня никто не стал догонять или останавливать. Мир перевернулся. «Это действительно так. Но разве могла Тейра Соун стать в нём таким монстром? Неужели всё дело в деньгах, в высоком положении в обществе?» Мы ведь с ней похожи, да почти одинаковые. Просто она жила в достатке, а я нет. У неё было всё, а мне с ранних лет стало ясно, что деньги зарабатываются большим трудом. И всё же именно у меня есть близкие, друзья, приятели, а она, кажется, давно уже осталась совершенно одна. Но как же мне теперь жить со всем этим? Я же просто не смогу быть такой, как она. Даже пытаться не стану. Пусть лучше считают странной и даже блаженной. На практику не пошла. Стало слишком противно от одной мысли, что придётся снова оказаться среди толпы, в которой меня все боятся и ненавидят. Вместо занятия я отправилась в библиотеку. И уже там, в тишине, обложилась журналами о светской жизни, газетами и старыми подшивками студенческого ежемесячника. Мне требовалась информация о самой себе. Если помогать желающих нет, значит, буду искать сама. В библиотеке засиделась до самого вечера. Зато узнала столько, что волосы дыбом становились. Оказывается, Тейра Соун сама по себе личность известная. Это несмотря что дочь генерала и родственника королевы. Она с 19 лет состоит в столичном совете ведьм, принимает участие в различных общественных движениях, радеющих за чистоту крови и помощь одаренным ведьмам, пострадавших от действий магов. Много раз являлась инициатором требований о запрете использования мага Мидара. И да, она на самом деле ненавидела магов. Понятия не имею, почему. Нашла я ей фотографию того самого Генри, за которого она собралась замуж. Приятный молодой мужчина, 25 лет. Высокий, черноволосый, чем-то отдаленно похожий на Эйвера. Странно. Я сейчас даже Ходданса вспомнила почти без злости, да он по сравнению с местным вариантом меня святой, и маги в моей реальности давали ведьмам и колдунам куда больше свободы, чем здесь имеют сами. Но как во всём этом вести себя мне? Я думала над этим, и когда покидала библиотеку, и когда шла через небольшой сквер между учебными корпусами. На улице давно стемнело, вокруг горели фонари, освещая пространство едва ли не лучше, чем днём. Но мне было всё равно. Я просто пыталась понять, как жить дальше, как себя вести, как... Земля резко ушла из-под ног. Момент, и вместо припорошенной снегом дорожки перед глазами появились сомкнувшиеся куполом тёмные ветви деревьев. Я упала, банально поскользнувшись на замёрзшей луже, Больно ударилась копчиком, локтем и даже затылком. Но вдруг стало настолько всё равно, что даже вставать не захотелось. А осознание собственного одиночества накрыло с головой. Интересно, хоть кто-то заметит, если я не вернусь сегодня домой? «Эй, что с вами? Вы в порядке? Давайте помогу!» Прозвучал совсем рядом смутно знакомый мужской голос. А спустя несколько мгновений рядом со мной присел светловолосый парень в криво надетой вязаной шапке в зелёную полоску. Несмотря на непривычный вид, я узнала его сразу, хотя в этой реальности он выглядел в разы проще, чем в моей. В светло-зелёных глазах не было надменности или чувства превосходства. Сейчас у них отражалось лишь беспокойство и дикое смущение, а я смотрела на него и просто не могла сдержать глупые улыбки. — Леди, вы меня слышите? Видите? — продолжал он задавать вопросы. — Подождите минуточку, я сейчас позову кого-нибудь из «Целительского крыла». «Не надо», — сказала, остановив его. «Всё в порядке, я просто упала. Сейчас встану и пойду дальше». «Точно?» — проговорил, казалось, с искренним беспокойством. «Точно, точно», — ответила кое-как Сев. Голова гудела. «Если не приложу холод, завтра будет шишка, а исцелять себя у меня никогда не получалось». «Вам больно?» Снова привлёк мое внимание человек из прошлой жизни, хотя мы и знакомы-то толком не были, всего раз танцевали, почти не разговаривали. Ничего страшного, потерплю. Я попыталась подняться, но чувствовала себя при этом настоящей развалиной. Парень какое-то время просто смотрел, но вдруг, будто решившись, всё-таки взял меня за запястье и помог встать. Спасибо, Леарн. Я посмотрела на него с искренней благодарностью. Вот уж не думала, что по-человечески ко мне будет относиться именно тот, кого раньше я так искренне недолюбливала. «Вы знаете мое имя?» — проговорил он почему-то с испугом. Хотя понятно, почему. Я бы саму себя тоже испугалась с такой-то репутацией ярой ненавистницы магов. И все же его имя я знать никак не могла. Если только... «Меня недавно твой отец лечил», — нашлась с ответом. «Рассказывал про тебя». В его глазах появилось недоверие, но зато вопросы Мак задавать перестал. «Если хотите, могу снять боль», — предложил леар Бертлин. «Буду благодарна», — не стала отказываться. Тот кивнул, коснулся рукой моего затылка, и мне почти сразу стало легче. «О, ты меня просто спас», — сказала, почувствовав облегчение. Парень смущенно кивнул и почти сразу отступил на несколько шагов, будто боялся, что меня оскорбит его присутствие рядом. «Спасибо, лиар окинула его внимательным взглядом. Одет он был опрятно, но уж точно не богато. «Я рад помочь, леди Соун», — ответил Мак и вдруг признался. «Удивлён, что вы приняли мою помощь. Могу заплатить тебе за неё», — вырвалось у меня. «Ему ведь деньги явно не помешают». «Нет!» — тут же поспешил отказаться старой знакомой «Я помог просто так, как помог бы любому, кто встретился мне на пути. Такова обязанность целителей». «Ты целитель?» — удивилась я. — Он ведь был боевым магом, с Ходенсом учился. — Не совсем, но это направление магии даётся мне довольно легко. Мы вместе пошли по направлению к главным воротам. Правда, Алиар почему-то старался держаться от меня на расстоянии не меньше метра. Мне очень хотелось спросить, как он живёт, но я вовремя вспомнила, что уж такое любопытство точно неуместно. Вокруг было темно и безлюдно, с неба бесшумно падали снежинки, и, казалось, весь мир погрузился в зимнюю спячку. Но вдруг тишину разбил громкий смех, а на боковой аллее показались несколько студентов. Едва увидев их, Леар заметно напрягся и нервно вздохнул. «Простите, леди Соун, я вспомнил, что очень спешу», — скомканно сказал он, и, виновато кивнув на прощание, быстро зашагал вперёд. Я сначала не поняла, в чём причина этого странного бегства, хотя, может, у него на самом деле важные дела, а он и так из-за меня задержался. Но стоило мне выйти за ворота, и всё стало ясно. Те самые парни, что совсем недавно смеялись на аллее, теперь тоже ускорили ход и быстро догнали мага. Один поймал его за предплечье, останавливая, а остальные, веселясь, стали отпускать шуточки. Присмотревшись, я определила в них колдунов, пусть и не особо сильных. У Ляра дар был куда мощнее. Он бы мог легко дать отпор, но почему-то этого не делал. А когда его толкнули и, хохоча, повалили в грязный снег, у меня внутри что-то перевернулось. Пройти мимо я просто не смогла. «Что вы тут устроили?» Выпалила, подходя ближе. троица замерла, как по команде, а стоило им меня разглядеть, и несчастные парни стали бледнее мела. Иногда даже хорошо, когда тебя знает в лицо каждая собака, а репутация сама создает образ. «Леди Соун, мы просто хотели наказать взорвавшегося мага», — быстро пояснил один из студентов. «И что же он сделал?» — поинтересовалась я, не скрывая угрозу в голосе. «Он — маг!» — заявил второй из парней. «И?» — проговорила, глядя ему в глаза, отчего тот мигом стушевался. «Уходите, и к этому могу больше не прикасайтесь, а если приблизитесь, будете иметь дело со мной». «Да, я угрожала, хотя, по сути, даже за себя могла бы постоять только кулаками. Моя магия не способна приносить вред. Я бы ничего им не сделала. Но угроза все равно подействовала. Молодые колдуны активно закивали, быстро попрощались и умчались в неизвестном направлении. Ляр поспешил подняться, но на меня смотрел, как на призрак собственной совести. «Вы мне помогли?» — спросил, будто сам себе не веря. «Ты мне тоже помог, так что мы в расчете». «Но почему?» — выдал, будто меня не слыша. «Потому что ненавижу несправедливость», — ответила чистую правду. Заметив какое-то движение в стороне, я обернулась. От припаркованного у ворот единственного магмобиля ко мне спешил верный охранник. Видимо, он ждал меня тут с самого окончания занятий. Эх, если бы знала, что Хайм всё это время торчала здесь, то обязательно предупредила, чтобы не тратил зря время. стало совестно. Быстро попрощавшись с Леаром, я отправилась навстречу своему водителю. Тот выглядел настороженным и недовольным. Он явно не одобрял, что его подопечная говорила с магом. Хорошо хоть спрашивать ничего не стал. Просто сопроводил меня к макмобилю открыл дверь и повез домой.